Нас воспитывали фанати... фанатическими адептами нового вероучения, единственной правильной религии научного социализма. Партия стала нашей воинствующей церковью, несущей всему человечеству вечное спасение, вечный мир и блаженство земного рая. Она победно одолевала все другие церкви, расколы и ереси. Сочинения Маркса, Энгельса и Ленина почитались как священное писание, а Сталин, как непогрешимый первосвященник. Заводы, шахты, домны, паровозы, трактора, станки, турбины превратились в предметы культа, в сакральные, исполненные благодати, техника решает все. Им поклонялись в стихах, в прозе, в живописи, в кино, в музыке. 518 и 1040 518 новых промышленных строек и 1040 новых МТС. Эти цифры не сходили с газетных страниц, топорщились на миллионах плакатов, сияли и сверкали на стенах, на крышах, их пели и декламировали. Мы знали их наизусть, вот и сегодня помню, и они значили для нас уж никак не меньше, чем для наших внуков, значит, имена прославленных звезд кино, джаза, футбола, хоккея. Ежедневно газеты печатали сводки выпуска тракторов, автомашин, молотилок. Бесстрастные величины, статистики, цифры планов, отчетов, сводок обретали для нас некую пифагорейский каббалистическую, завораживающую силу. Когда Сталинградский тракторный стал производить по 120 тракторов в день, я испытал настоящую личную радость. О борьбе за хлеб тоже вещали цифры, таблицы, сводки. В 1926-1927 годах на Украине было заготовлено 197 миллионов пудов. В 1927-м 1928 годах значительно больше 261 миллион однако этого было уже недостаточно троцкисты и другие левые оппозиционеры призывали повышать налоги, нажимать на кулака правые настаивали на более целесообразной политике товарооборота, производить больше сельскохозяйственных орудий тканей, обуви предметов потребления, чтобы крестьяне сами хотели продавать больше хлеба. В 1929 году заготовили 300 миллионов пудов. В 1930-м уже 464 миллиона. Эта цифра знаменовала победу коллективизации. Все оказывалось так ясно и просто. В 1929 году на Украине было 3 миллиона 266 тысяч единоличных крестьянских хозяйств. Океанов мелкой собственности 200 тысяч кулацких хозяйств были к концу 1930 года ликвидированы. А значительное большинство середняков и бедняков 73,2% всей посевной площади Объединены в 24 191 колхоз. Согласно этой общедоступной ари ари арифметике, наша деревня становилась социалистической. Борьба за хлеб увенчалась победой. Тогда многое стало называться борьбой. В цеху боролись за план, за снижение брака, против прогулов В школе боролись против лени, отсталости недостаточной сознательности. Дворники боролись за чистоту тротуаром, боролись врачи, литераторы, землекопы, счетоводы. Мы упоенно выкликали припев Буденновского марша одной из самых популярных песен тех лет «И вся-то наша жизнь есть борьба». За что, против кого и как именно должно бороться в каждое данное мгновение – Решала партии и ее руководители. Сталин был самым проницательным, самым разумным, тогда его еще не начали называть великим и гениальным. Он сказал, борьба за хлеб – это борьба за социализм. И мы поверили безоговорочно. И позднее верили, что сплошная коллективизация была необходима, чтобы преодолеть своевольные стихи рынка и осталось единоличного хозяйства, чтобы плодомерно снабжать городах хлебом, молоком, мясом, а также для того, чтобы перевоспитать миллионы крестьян, этих мелких собственников, а значит потенциальных буржуев, кулаков, превратить их в создательных тружеников, освободить от идиотизма деревенской жизни, от невежества и предрассудков, приобщить к культуре ко всем благам социализма. Но в 1931 году на Украине заготовили только 434 миллиона тонн на 30 миллионов меньше, чем в предыдущем году. Одни объясняли это засухой, другие плохой работой заготовителей, третьи плохой работой колхозов и почти все говорили о вредительстве. 13 февраля 1932 года был создан Комитет Заготовок при Совете Труда и Обороны СТО. Неделю спустя, 21 февраля, было издано постановление о контрактации зерна нового урожая. Заготовителям предписывалось заключать с крестьянами договора, по которым единоличные хозяйства должны будут сдавать государству от 25 до 30% всего собранного ими зерна, 50% бобовых, 70% подсолнечных. За день до этого ЦИК постановил лишить советского гражданства 37 проживавших за границей меньшевиков, эсеров, а также Троцкого и членов его семьи. Пятью годами раньше его исключили из партии, в частности, из-за переоценку кулацкой опасности и недооценку середняка. Весной 1932 года газеты и докладчики ликовали «Зерновая проблема решена». Ссылаясь на это, ЦК и Совнарков в постановлении о плане хлебозаготовок и развитии колхозной торговли 6 мая 1932 года возвестили применение новых методов торговли хлебом. Всем колхозникам и единоличникам, которые выполнят план хлебозаготовок и заготовят посевные семена, предоставлялось право с 15 января 1933 года свободно торговать хлебом по рыночным ценам. Для Украины план хлебозаготовок был установлен в 356 миллионов тонн, на 78 миллионов тонн меньше, чем в 1930 году. Всех этих цифр я потом уже, разумеется, не помню. Я лишь значительно позже сообразил, что новые методы колхозной торговли были обещанием возродить несколько видоизмененный НЭП. Государство пыталось восстановить смычку и поладить в деревне еще не окончательно ограбленной. 25 июля 1932 года Восстановление ЦК и Совнаркома об укреплении революционной законности строжайше запретило принудительно обобществлять имущество крестьян, произвольно устанавливать твердые задания единоличникам, нарушать колхозную демократию и, в частности, принцип выборности. Запрещалось также командовать, администратировать, мешать колхозной торговле. А 7 августа был издан закон об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении социалистической собственности. Этот закон был придуман и написан лично Сталиным. В преамбуле сказано: покушающиеся на общественную собственность должны рассматриваться как враги народа. Впервые впервые официально применялось То понятие, которое впоследствии стало обиходным в судах, в газетах, в публичных речах и в частном быту. В 1938 году Вышинский на процессах требовал расстрела врагов народа Бухарина, Пятакова, Рыкова. Охранник на лагерной вышке рапортовал, пост по охране врагов народа сдал, принял. 22 августа новое постановление ЦК и СНК о борьбе со спекуляцией. Крестьянин, продавший свой хлеб, не, жад... не дожидаясь официального разрешения, рисковал быть зачисленным спекулянты В этом постановлении уже речи не было о законности, о судах. Оно обязывало ОГПУ, органы прокур... прокуратуры и местные органы власти применять в заключениях, концентрационном лагере сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии. Так постановления законодательных ведомств ЦК партии заменяли и дополняли законы, одновременно перепоручая судебные функции ОГПУ. Так в ходе борьбы за хлеб Казахстана вырабатывались и пропагандировались обоснования и мнимозаконные средства тех бессудных расправ, которые в последующие годы обрекли на гибель, на страдания миллионы людей. Августовские указы стали смертоносно действенны. Они контрапунктно развивали те майско-июньские постановления, которые сулили свободную торговлю но остались пустыми бумажками. Однако не тогда, не позднее я не ощущал этих противоречий. За рубежами лютовал всемирный кризис. Каждый день газеты сообщали о голоде, о безработице, о разгоне демонстрации, о том, как в Америке сжигают хлеб, выливают в канавы молоко, как в Китае пытают, казнят. И в тех же газетах, телеграммы, статьи, очерки рассказывали о наших новых заводах, домнах, МТС, о все новых и новых успехах, достижениях, все более грандиозных замыслах. Правда, немало было и тревожной корреспонденций, обличительных заметок. В отсталом колхозе плохо убрали урожай. Растяпы в тресте не углядели вредителей. Бесчестные хозяйственники воровали. Несознательные рабочие прогуливали или скрывали брак. Несознательные колхозники лодерничали. Но дурные вести не смогли обескуражить. На той и суровые будни. Борьба. У нас на ХПЗ в 1932 году строили новые цеха. Термический, корпусной, моторный. Проезжал от Жанекидзе, ходил по заводу. Разговаривал с инженерами и с рабочими. сердито горячился, что все еще не выполняется план. Мне он сказал, «Газетки выпускать умеете. Это немножко легче, чем танки». «А скажи, редактор, почему опять недельное задание в прорыве?» «Ах, литье подкачало и корпуса. Смежники виноваты. Это все говорят. И директор, и партком, и начальники, и подчиненные». А рабкоры обязаны находить виновных на месте. Кто твой лучший рабкор? Пошли, покажи. Может, хоть он не боится критиковать свое начальство, если редактор боится. Лучший рабкор, наладчик Максим Приходьков, тоже говорил, вернее, орал сквозь грохотание сборки про смежников, поставляющих недоброкачественные корпуса и про брак в столе литейном. А Джаникиза отмахнулся. «Все вы тут одним миром мазаны. Нигде близко виноватых нет. Только далеко, только подальше». Максим перекрикивал гудение моторов. не Гнат не виноват, ни Калина невинна. Одна хата виновата, что пустила на ночь Гната». Все засмеялись. Описывая встречу наркома с рабкорами, я, к сожалению, не мог привести шутку Максима. По нашим тогдашним понятиям, фривольный намек был недопустим в серьезной заводской газете.